Глава шестьдесят пятая. В этом году сентябрь явно проиграл лету. жарило с той же силой, что в июле. Надо было поддаться на уговоры Сергея и отметить день рождения в Турции. Там хотя бы можно было отмокать в бассейне, попивая коктейль, а не наблюдать за суетой в саду, думая, хватит ли на всех еды. Пятый год они отмечали один праздник на двоих. И каждый раз Сергей предлагал сбежать ото всех, Но Инна все еще переживала, что кто-то решит, будто у них все разладилось, и каждый год доказывала всем сплетникам, как сильно они ошибались. Первое время после развода было тяжелым. Слишком тяжелым, наполненным сожалениями, тревогой и страхом. Несмотря на все чувства, на всю вспыхнувшую между ними страсть, притирались Инна и Сергей тяжело. Оказалось, это сложно. пустить в свою жизнь нового человека, когда тебе тридцать, и все привычки давно сложились и устоялись. Они ссорились из-за мелочей, связанные общим чувством вины за разрушенные семьи. Оба боялись, что совершили ошибку, и отчаянно пытались сделать всё идеально. Не сразу, но им удалось открыться, сесть и проговорить все страхи, понять, что идеально быть не должно. Это произошло через год. И после этого жизнь действительно начала стремиться к недостижимому прежде идеалу. Инна до сих пор помнила, как загорелись глаза Сергея, когда она сказала, что ждёт ребёнка. Всю беременность он относился к ней, как к фарфоровой кукле. Дошло до того, что даже секс ей приходилось буквально выпрашивать, объясняя, что ничего страшного не произойдёт. Роды были тяжёлыми, гораздо тяжелее, чем с Игорем. И когда Сергея, наконец, пустили в палату, несколько минут он не мог произнести ни слова, не стесняясь слёз и не отпуская её руку. Полина родилась крепкой и здоровой, и первый год была просто подарочным ребёнком. Зато сейчас, в три, она превратилась в крохотный смерч, который сносил всё на своём пути. Когда она пыталась тренироваться с братом, и Инне постоянно приходилось дежурить поблизости. чтобы залечить очередную царапину или ссадину. Вскоре предстояло отдавать дочь в садик, и Инна одновременно ждала и боялась этого момента. Казалось, что только недавно держала её крохотную на руках, а скоро придётся отдать её на попечение воспитателей. Выйдя на крыльцо, Инна приложила руку к колбу козырьком и прищурилась, глядя, как только что пришедший Димка раздувает угли в переносной жаровне. Всё-таки в следующем году надо будет уехать куда-нибудь вдвоём. Друзья не обидятся. Димка принёс два ящика пива. Сергей подошёл со спины, обнял и склонился к её уху. — К вечеру мы будем вылавливать из пруда Лёшку. вот увидишь. — Таким образом, ты хочешь сказать, а я тебе говорил? Беззлобно проворчала Инна, накрывая его ладони своими. — Заметь, ты это сказала, — хмыкнул он. задев губами ухо. «Сейчас мы могли бы нежиться в прохладной постели, потягивая коктейли. Или просто отсыпаться в тишине после напряжённой работы». Инна покосилась на Сергея. «Не говори, что ты об этом не мечтаешь». «Мечтаю», — кивнул он, лениво улыбнулся и скользнул взглядом по её лицу, задерживаясь на губах. «Сначала я бы отоспался, а потом...» «А потом мы бы вернулись домой», — рассмеялась Инна. «Хочешь сказать, что я уделяю тебе мало внимания?» Притворно обиделся Сергей, приподняв одну бровь. «Нет». Инна повернулась в его руках и звонко поцеловала. Сергей тут же поймал её губы своими, скрывая ото всех за широкой спиной. «Эй, хватит обжиматься, тут дети!» Лёша с Настей вошли в ворота, держа в руках подарки, перевязанные лентами. Вручили их Сергею и Инне, всем своим видом показывая, что открыть надо прямо сейчас. «Между прочим, ради этого подарка я неделю уговаривал Никиту Сергеевича», таинственно заметил Лёша. Сергей разорвал оберточную бумагу и достал два билета и яркий буклет. Он сказал, что теперь я должен найти замену Свете и тоже организовать ей отпуск, как будто это в моей власти. «Это же...» — Инна вытянула шею, взвизгнула и повисла на Сергея. «Лёш, я мечтала о поездке на этот курорт два года!» «Я знаю», — хмыкнул Лёша и посмотрел на Сергея. «Он мне все уши прожужжал, так что наслаждайтесь отпуском!» «Не выйдет», — вздохнула Инна. «Нам пока не с кем оставить Полину». «Оставите со мной», — мягко улыбнулась Настя. — Уверена, что смогу с ней справиться. — Настя знает, о чём говорит, — хмыкнул Лёша. Понизив голос, он доверительно сообщил. — Мне кажется, ей можно было бы работать надзирателем в тюрьме. Преступники ходили бы по струнке. Когда село солнце, в ветвях зажглись жёлтые фонарики, превращая сад в ожившую сказку. Развалившись вокруг костра, все весело смеялись, обсуждая успехи детей. Коля задумчиво улыбался на вопросы о том, когда он остепенится, и отшучивался, говоря, что его девушка ещё не родилась. Инна, укладывавшая спать Полину, присела на крыльцо, наслаждаясь опустившейся прохладой. Даня влюбился в Алину. Света села рядом, опёрлась на вытянутые руки. Инна хмыкнула. — Что, лабасты, скоро мы станем родственниками? — Надеюсь, что не скоро. — рассмеялась Света. — Хотя, мне кажется, я видела, как они целуются. Наши дети так быстро выросли. — Да. Света помолчала и осторожно спросила. — Когда ты в последний раз видела Руслана? — Месяц назад. Он заглядывал к Игорю. Инна задумчиво пожевала губу. — Ты же знаешь, что он теперь инструктор по курсам самообороны. Говорят, один из лучших. Я слышала, что в него влюблена половина женского состава. Удивляюсь, как он до сих пор держится. Он не держится, — хмыкнула Инна. Игорь сказал, что у него кто-то появился. Ты не представляешь, какой камень у меня с души упал. Говорят, Тамара тоже теперь не одна. Да, она вышла замуж за какого-то предпринимателя, который ухаживал за ней год или около того. Она звонила сегодня, чтобы поздравить Сергея. знаешь Это, наверное, первый раз, когда они смогли нормально поговорить после случившегося. Что ж, всё могло быть гораздо хуже. Света пошевелила пальцами на ногах и посмотрела на Никиту. Как раз в этот момент к нему наклонился Санёк и что-то жарко зашептал на ухо. — Только не это, — простонала она, поднимаясь. — Если я сейчас не растащу эту парочку, потом придётся искать мужа где-нибудь в горах. Санёк до сих пор не может простить себе, что проиграл соревнование по скоростному отжиманию на одной руке. «Беги!» — Инна со смехом взмахнула рукой. «Хорошо, что Сергей не такой безрассудный». «Да?» — насмешливо спросила Света, обернувшись через плечо. «Тогда чей муж сейчас пьёт наспор с Колей?» «Блин!» — бросила Инна, подскочив. «Только не это!» Кто-то обещал мне сегодня подарок. Видимо, Коля решила завернуть его в оберточную бумагу и завязать бантик. Они переглянулись и звонко расхохотались. Над городом медленно вставала луна. Смех поднимался в небо, терялся в звездах. Все, наконец-то, было хорошо. Конец.